Глава 14. Приключения китайского чая. Включив выволочку от Лыкова, Стефанов пошел на обострение конфликта. Он телефонировал в Петербург своему бывшему начальнику Лебедеву и пожаловался на коллежского советника. Мол, тот уводит дознание в сторону, приписывает к нему новые фантастические главы. Видимо, хочет раздуть дело, чтобы заслужить отличие. Стефанов просил довести его сведения до Трусевича. Надо или отозвать слишком ретивого служаку, или хотя бы приструнить. Василий Иванович хорошо знал обоих сыщиков, он оказался в затруднительном положении. С одной стороны, Лыков опытный и порядочный, он ради отличия ничего приписывать не станет. С другой, Стефанов знает преступную Москву, как никто другой, ему тоже опыта не занимать. Два медведя не помещались в одной берлоге, и Лебедев на другой же день после телефонного разговора приехал в первопрестольную. Сначала коллежский асессор побеседовал с медведями поодиночке, а потом усадил за стол переговоров, взяв на себя роль арбитра. Сыщики повторили свои аргументы и снова не сошлись в их оценке. Особенно Стефанова возмущала почему-то метафора Алексея Николаевича про дверь в соседнюю комнату. — Какая еще там комната? — чуть не закричал он. — Вот наше добро. Бери и работай, доводи дело до суда. Хлопот полный рот с тем, что мы вскрыли. «Сотни человек проходят по делу, а меня хотят уверить, что это все отвлекающие маневры. Есть какие-то неведомые силы, которые два года воруют составами, а никто этого от чего то не замечает. Бред!» Лыков был сдержан. Он и раньше уважал Василия Степановича, а совместное дознание лишь укрепило его уважение. Больной, дерганный, половину времени вынужденный проводить в постели, тот не жалел себя». Лес под пули лично арестовывал вооруженных бандитов. На допросах ловко доводил их до признания. Порядочный и безукоризненно честный профессионал. Тем нелепее выглядел их конфликт. У Стефанова шоры на глазах. Он из-за деревьев не видит леса, но не хочет в этом признаться. Как быть? Лебедев предложил разделить дознание на два. То, что уже начато, ведет Василий Степанович. Там многое достигнуто но предстоит еще большой объем процессуальных действий. Дай бог управиться до лета и передать дело в суд. А Лыков открывает новое дознание в связи с дополнительно открывшимися обстоятельствами. Пусть заходит в свою комнату и шарит там. Увидим, что из этого получится. Такое предложение устроило всех. Стефанов привык смотреть на Василия Ивановича как на начальника, а Лыков как на друга. Петерицы и москвич извинились друг перед другом, пожали руки. Они отправились втроем в ресторан «Самарканд», что в Петровском парке. И на второй бутылке водки помирились окончательно. На следующий день, проводив Василия Ивановича на вокзал, коллежский советник засел в номере и стал чертить стрелки и кружочки. Он делал так всегда, если дознание попадалось запутанное. Это помогало внести ясность. Итак... Что мы имеем? Кто-то умный и очень осведомленный в части железнодорожных перевозок создал огромное преступное сообщество. Будем называть его, согласно подсказке Бродского, картелем. Во главе стоит некий князь. Кто он? По всем прикидкам человек должен быть с железной дороги. И не товарный кассир, а крупный чин с самого верха. Он выявил уязвимые места транспортировки грузов, их учета, сопровождения и наладил механизм хищений. Без стрельбы и поножовщины в тиши кабинетов. Ловко. С таким умом быть ему не меньше, как начальником дороги. Вот среди них и надо искать. В Москве сходится восемь дорог. Некоторые имеют дирекцию в других городах. А здесь сидит какой-нибудь наместник. Но все равно он тут главный и нужно поместить его под лупу. Николай Карлович вне подозрений, это ясно. Но остальные семь железнодорожных князьков должны быть тщательно и негласно изучены. Живут ли они сообразно получаемого жалования или шикуют сверхмеры? Имеют ли долги, дорогие слабости, вроде карт и подрома? С кем общаются? Нет ли пятен в их прошлом? Затем, собственно, бандиты. Стефанов делает важное дело, спору нет. Лыков погорячился, обидел его зазря когда сказал, что этих ребят главари завели для отвода глаз полиции. И воры и бандиты всерьез орудовали два года и украли товаров на астрономические суммы. Просто это было началом картеля. Князь с окружением скопили на них первоначальный капитал и набили руку. А потом незаметно создали в тени громкого воровского дела тихое в разы превосходящее его по объему. Но связующие нити остались, и они там. В дознании Стефанова. Тугарин Змей общался и с атаманом шаек, и с крупнейшими перекупщиками. Остались следы в документах, протоптанные тропы, счета в банках. Василий Степанович может их не заметить. Он не верит в идею с соседней комнатой. Надо ему помочь, но так, чтобы не обидеть. Боевики никуда не делись. Они нужны картелю, например, чтобы прикончить Лыкова. За силовое сопровождение в организации отвечает Змей. Не все головорезы сидят в следственной тюрьме. Хорошо бы их тоже поймать, пока они не взялись за коллежского советника как следует. Далее. Стефанов прав еще в одном. Почему все так тихо, если масштаб хищений столь огромен? Думается, жертвы не молчат. Они жалуются, пишут, скандалят, требуют вернуть деньги. Но их жалобы и крики где-то застревают. И это где-то нужно найти. Скорее всего, там сидят сообщники, задача которых — тормозить наведение порядка на дорогах. Найдешь человека, который не пускает жалобы дальше себя, вот тебе и подозреваемый. В Москве такими сообщниками являлись Моисеенко и Рейнбот. А на самих дорогах, а в Петербурге, столицу нужно поручить Азвестопула. Он как раз вернулся из свадебного путешествия по Италии. Пускай потрудится. Где Сергей искать в первую очередь? Есть два департамента железнодорожных дел. Один в Министерстве финансов, другой главный в Министерстве путей сообщения. Финансисты в первую очередь занимаются тарифами. Еще от них зависит развитие сети. Многие чугунки в России до сих пор однопутные. Если доходность их превысит 9000 тысяч рублей сверсты в год, такую дорогу заставят тянуть второй путь. Еще министерство финансов занимается выкупом частных дорог в казну, гарантированием их займов, кредитованием и тому подобными делами. Это интересно, но для картеля мало полезно. А вот в министерстве путей сообщения им человек нужен, и не столоначальник, а повыше, ведь именно туда сходятся все жалобы и претензии обворованных купцов. Где-то им поставили шлагбаум и бумаги копятся, копятся. Вся идея с картелем изначально должна была предполагать, что однажды ему придет конец. Кражи вскроются, будет огромный скандал, улетят головы. На скамью подсудимых сядут мелкие сошки, заранее подобранные на роль жертв, а за правилы убегут с капиталами. Так, вроде все логично. Вот только список лиц, подлежащих проверке, растет. Одиннадцать товарных кассиров, дворник с неизвестной пока фамилией, кучер Красноложкин, директора оборота. Последние, видимо, в бегах. А теперь еще и семь железнодорожных генералов. Московская соскная полиция с этим не справится. Чистка рядов еще не произошла. Сологубу с Рагином такое не поручишь. Надо снова идти в охранное отделение просить подполковника фон Коттона чтобы выделил своих филеров. Далее, как быть с Вандой Подгурской? Если Лыкова в поезде пытался убить человека из картеля, значит его поездка в Киев была отслежена. Сыщик не заметил за собой хвоста, хотя проверялся постоянно. Опытные ребята работали. Они засекли, что он встречался с Бродским, и Подгурская знает, что находится под наблюдением. Она должна найти другой способ передать очередные семьдесят тысяч хозяевам дела. Следить за ней, конечно, надо, но больщаться нельзя. Лыков решил, что пора вызвать ее на беседу. Ее и кучера. Вдруг что-то удастся вытрясти. Теперь Тугарин-змей. Если о загадочном князе ничего не известно, то этот персонаж полиции хорошо знаком. Он изменил внешность, живет по чужому паспорту, но провалиться под землю не может». Дела требуют от Ивана постоянного участия. Надо контролировать процесс, иначе неизбежны сбои. И деньги начнут прилипать к рукам мелких исполнителей. Бандит должен лично объезжать угодья, толкать, направлять, забирать комиссию. Тут он и может попасть в поле зрения сыщиков. Ну и остается дом на Лаврентьевской улице, куда любящий отец и муж регулярно захаживают через заднюю калитку. Запасов обещал подыскать дворнику Швинцеровой, сослуживца по жандармскому корпусу, а МСП — копнуть прошлые дядьки. Теперь, когда Стефанов отошел от дела, всем придется заниматься Лыкову. Нужен, срочно нужен Азвистопова. Пусть быстро прощупает железнодорожных начальников в Петербурге и бегом сюда на подмогу. Размышление сыщика прервал стук в дверь. Вошел коридорный и сообщил. Ваш Благородие, к вам китайцы пришли. Какие китайцы? Не могу знать, косоглазы. И чего? Целая толпа появилась и просит вас спуститься к ним в буфет. Скажи, сейчас приду. Коллежский советник убрал бумаги и отправился вниз. Что еще за китайцы? Может, чайные торговцы прослышали о его поручении и сейчас выулят ему ворох жалоб? Внизу действительно ждала целая компания людей азиатской наружности. Все они были одеты по-европейски, что придавал им несколько комичный вид. Вперед шагнул самый представительный из китайцев и сказал хоть и с сильным акцентом, но вполне правильно. «Здравствуйте, господин Лейков. Мы благодарны вам, что вы согласились поговорить. Позвольте пригласить вас в буфет». «Позволю. Кто вы и с чем пришли?» Визитеров оказалось семеро. Они чинно расселись за табль дотом. Главный представился сам и назвал остальных. — Меня зовут Джо Хун О, а это Конха Ха Шен, Юн, Та Чуань Ой, Тин Тай Хен, Ту Чен Ой и Фа Юань Чо. — Я не запомню, — воскликнул сыщик. — И не надо. Мы представители главных чайных домов Поднепестной империи в Москве. Мои земляки уполномочили меня общаться с полицейской властью. Вы готовы, господин Лыков, вести дела со мной и в моем лице с остальными? — Да, конечно. Уполномоченный сообщил о согласии Питерца своим спутникам, и те одобрительно закивали. — Что у вас за дело ко мне? Джо Хун О наклонился через стол к сыщику и доверительно спросил. — Правду говорят, что сам царь, да продлятся его года бесконечно, послал вас сюда, чтобы навести порядок на железных дорогах. — Нет, неправда, меня послал Столыпин. — Это даже лучше, — обрадовался китаец. — Есть мудрая русская поговорка. До царя далеко, до Столыпина ближе. А то мы уже устали писать во все, как то инстанции. О чем писать? О краже вашего чая в путешествии? Уполномоченный что-то сказал остальным, и они загалдели, как стая сорок. Через минуту чай торговцы успокоились, и Джохун О продолжил: «Вы правильно нас поняли. Значит ли это, что ваше э, дознание, да дознание, обратит наконец внимание властей на наши беды? Значит, я сам давно хотел выяснить, как обстоит ситуация с вашим товаром, до да все руки не доходили.» Хлопок и сахар воровали у русских купцов, и поэтому мы начали с них. Говорите, обещаю вам от имени Министерства внутренних дел полную поддержку законных торговых интересов. Очень хорошо. Китаец помолчал, подыскивая слова. Потом продолжил. Мы здесь сидящие обеспечиваем поставку в вашу империю настоящего китайского чая. Кроме нас... Этим занимаются и русские чай -торговцы. Мы честно конкурируем. Связи Китая с Россией насчитывают уже столетия. Но последний год наш товар все чаще и чаще не доезжает до Москвы. Минуту. Его воруют здесь или он пропадает в пути? Бывает и так, и так. Сейчас чаще пропадает в пути. — Вы обращались к властям? — Да, — ответил Джохун О. — Я приходил к Моисеенко, просил защиты. — Он потребовал денег за это? — Конечно. Я лично передал ему две с половиной тысячи рублей. — И что? — Моисеенко ничего не сделал. — Как это у вас? Палец в палец не ударил. Мы ждали три месяца и пошли к Рейнботу. Толку и здесь не было. «Моисеенко отстранен от должности», — сообщил Лыков. «Его, скорее всего, ждет суд. Вы будете выдвигать обвинения? На лице китайца мелькнула брезгливая гримасса. «Нет, он бесчестный человек. Но мы живем в чужой стране. Нам не нужны скандалы, а нужна хорошая торговля. Так часто бывает, что приходится нести убытки. Мы списали эти затраты на убытки». И долго молчали, потом писали, жаловались, но устали терять прибыль из-за воровства. Когда крали десятками ящиков из подломанного вагона, мы терпели. Но когда начали тащить уже целыми вагонами, просим вас навести наконец порядок. Мы готовы платить опять. Назовите вашу цену. Лыков отмахнулся и сказал. Меня послал премьер-министр не для того, чтобы обирать потерпевших. Поймать воров — обязанность властей. Мы и так уже перед вами виноваты. Хорошо, — важно кивнул уполномоченный. Это слова государственного человека. Но если вам лично что-то понадобится, только скажите. Можете не волноваться. Мои товарищи плохо понимают по-русски. «Свидетелей, считайте, нет. Мы всегда договоримся». Алексей Николаевич по глазам товарищей видел, что они все прекрасно понимают, поэтому сказал, «Мне от вас понадобятся сведения, как именно пропадает товар, какие сорта и объемы чая, как преступники подменяют документы». Но Джо Хун О невежливо остановился сыщика «Что?» — не понял тот. Мы нашли воров сами. Как? Наняли отставного агента сыскной полиции, и за пятьсот рублей он все выяснил. Частный сыск в России запрещен законом, возразил коллежский советник. Да, мы знаем, но от государственного нет никакого толка. Мы приняли меры. Говорите, потребовал заинтригованный Лыков. В Москве есть место, где наш чай расфасовывают. Клеют другой этикет и отпускают продавцам. Те продают как свой товар. Что это за место? Джохун О заговорчески огляделся по сторонам и сказал шепотом. Фабрика электрической развески чаев торгового дома Перлова и Казакова, Каланчевская улица, дом 23. Что краденый чай обрабатывают там? «У почтенных торговцев?» «Перлов с Казаковым об этом не знают. Мошенничают управляющие». Лыков подумал и спросил с сомнением. «Ваши сведения точны? А то мы ворвемся туда с облавы, да и обмешуримся». «Господин Лыков, вот сидит почтенный Конхашен. У него только что пропало 200 мест чая высшего сорта». Ючень Юань Нуме червонец за фунт, между прочим. Сегодня ночью его будут перифасу вывывать в доме двадцать три. Если вы придете туда с вашими людьми, то как это поймаете с поличным? Вдруг подсказал Кон Хашен. Да, так. Сыщика охватило возбуждение. Если китайцы правы. Метафора про соседнюю комнату превратится в факт. То-то Стефанов удивится. Алексей Николаевич отпустил чай велев им быть этой ночью наготове. Оказалось, что все они сидят в одном месте в доме Швецова на Софийской набережной. Фабрика электрической развески чаев – интересно, что это значит – располагалась в двух шагах от номеров Неаполь, на углу Колончевской и Большой Спасской. Очень удобное место для того, чтобы прятать краденный товар. Железнодорожный треугольник находился напротив. Всюду сновали огромные телеги до доверху наваленные грузами, затеряться было легко. Восемь часов вечера Лыков телефонировал подполковнику Запасовым. Тот ужинал у себя на квартире и собирался винтить с приятелями. Услышав, что надо явиться в соскной с револьвером, он лишь спросил. — медведя с собой брать? — Обязательно. И еще человек десять. Затем Алексей Николаевич отправился на квартиру к Бухману. Безотказанный следователь поехал с сыщиком в свой рабочий кабинет, оформил ордер на обыск и вручил питерцу. Оставалось лишь собрать в Малом Гнездяковском арестную команду. За час до полуночи пятеро сыщиков и дюжина жандармов окружили фабрику. У входа никого не было. Дверь оказалась заперта изнутри, в окнах горел свет. Как быть? Выков с Деремедведем Подкрались, пригибаясь под окнами, к самой двери ощупали ее. Ого! Толстая и обита железной полосой. Засов не иначе вершковый. Полотно распахивается наружу, и если начать его ломать, оторвешь ручку, но так и не откроешь. Сыщики обошли здание и подкрались к задней двери. Там стояли двое мужчин, курили и матерились. Арсений Николаевич подошел в развалку и спросил. — Тут китайцы не проходили? — Какие еще китайцы? — спросил один долговязый полупьяненький. — Ну эти, сонь, вынь дай, и на вот в лоб. На этих словах сыщик схватил курильщиков за плечи и сильно стукнул в баме. Те повалились на руки подбежавших надзирателей. Арестная команда, ощерившись револьверами, ворвалась внутрь фабрики и началось. В конце длинного коридора стоял мужик и хищно скалясь, целился в сыщиков из револьвера. Раз, пуля черкнул лыка поверху барейки. Из-за его плеча выскочил Деримедведь и попытался закрыть Алексея Николаевича с собой. Тот не поддавался и оттирал Вахмистра за спину. Пока не пихались, бандит снова выстрелил. «Осечка!» Преступник бросил на пол револьвер и кинулся в боковую дверь. Полицейские пустились следом и оказались в большом, ярко освещенном цехе. Посредине стояли какие-то аппараты, видимо, чайразвесочные. Десяток рабочих, заведя блаву, зарали заорали благим матом и бросились в рассыпную. Лыков крикнул «Замри! Руки вверх!» Мастеровые послушались и подняли руки. Но в дальнем конце цеха суетились совсем другие персонажи. Оттуда полетели в сыщиков пули. Алексей Николаевич хотел ответить, но мешали рабочие. Пришлось идти грудью на приступ. Вот на пути оказался рыжий парень с браунингом. Увидев страшное лицо сыщика, он отбросил оружие, словно оно жглой ему ладони. Упал на колени и закричал «Сдаюсь! На мне крови нет!» Лыков пробежал мимо. Трое бандитов спешили по крутой лестнице наверх. Вахмистер с коллежским советником, опять пихаясь, полезли следом. Питерец оказался сильнее и вырвался вперед. Снова в него выстрелили и снова не попали. Дели медведь вдруг вскрикнул. «Андрей Зинович, ты цел?» — обернулся Лыков. Вахмистр потолк плечо, там торчали нитки и воскликнул. — Ну, хаблуды! Опять шинель порвали! Что же это такое, Алексей Николаевич? Сколько можно? Они загнали бандитов на третий этаж, где те и заперлись. Как быть? Жандарм сильно приложился кулаком в дверь, так что та загудела. — Слышь ты, ипохондрия, сдавайся, пока вас не шлепнули! Лыков едва успел оттолкнуть деревья двери за косяк. Изнутри начали стрелять, только щепки летели от дверного полотна. «Ух ты!» — развеселился лахмистер и ответил. Но вскоре пальба затихла. Положение запершегося граммил было безвыходное. Полицейские пытались им это объяснить, уговаривали сдаться, но те упорствовали. Видать, знали, что им не миновать виселицы. Началась муторная осада. Лыков сверху видел, что явились все семеро китайцев. Они разошлись по цеху и стали отыскивать свои ящики. Уполномоченный радостно махал руками и звал питерца спуститься. Но тот пока не мог. Из ГЖУ привезли пули непредбиваемый панцирь офицерского образца. Когда-то Николаевича был такой же, даже лучше, подарок Буффало. Но он давно сломался, и сыновья надевали его, когда подростками играли в рыцари. Сыщик примерил этот, тесноват в плечах. Когда из управления доставили броневой щиток с прорезью для глаз и ручкой изнутри, за которую его можно было держать, коллежский советник согнулся вдвое, прикрылся щитком, подошел к двери и сказал грозно. — Последний раз предлагаю. Или спешу сейчас, сукиных детей, в расход. Бандиты опять выстрелили. Пуля со звоном отлетела от брони. «Ну, — Но слышите? Ничего у вас не выйдет. — Ладно, мы открываем. — раздалось из-за двери. Арсений Николаевич не поверил, сменил обойму и изготовился к стрельбе. И точно, как только дверь распахнулась, оттуда вновь полетел свинец. Тут уж полицейские не выдержали и ответили плотным огнем. Когда все кончилось, оказалось, что два бандита убиты на повал, а третий тяжело ранен в живот и умирает. Лишь после этого Лыков смог спуститься вниз. Там его встретил торжествующий Джохун О. «Но что я говорил? Все двести ящиков Хашенна здесь, и моих триста, и Тучен Юя, и Тин Тай Хена. Видите, половина комнаты заставлена. Это наш товар». Откуда-то появился следователь Бухман с ненужным уже наганом в руках. Он ахнул, увидав штабеля чая. «Вот это да!» Китайцы тут же вручили ему один ящик. Досталось и сыскной полиции, и железнодорожным жандармам. Самый дорогой сорт преподнесли Лыкову. — Алексей Николаевич! — раздалось сзади. Питерец обернулся. Сконфуженный Стефанов показал ему стопку накладных. — Вот, вы были правы. Чай прямо в дорожной укупорке. Тут не меньше вагона. Отправлен из Одессы. А московских штемпелей о прибытии нет. Лыков молча протянул ему руку. Василий Степанович пожал ее, и больше они к этому вопросу не возвращались.